Турин заговорил сам, изредка вытирая нос рукавом и стыдливо опуская глаза. «Я знаю эту монету. Я узнал бы ее из тысячи. Да и как не узнать, если я сам сделал эту насечку на ней и сам пробил отверстие, когда дарил ее моему другу Тервину, пропавшему без вести четыре года назад». У меня от предков сохранился этот старинный скилл последних дуноданцев. Я берег его. А когда мы расставались, подарил Тервину, уходившему в аэробор. Теперь я точно знаю, что он не пропал без вести, а был убит. Гном яростно хватил кулаком по стулу. Эту монету у него могли забрать только вместе с жизнью. Скорее, городским воротам, быть может, мы еще перехватим их. Однако у ворот их ждало горькое разочарование. Неведомые люди не собирались задерживаться в гостеприимной столице Северной Короны. По словам одного из стражников, совсем недавно из города выехал отряд конников по описанию похожих на встречных фолков в трактире и на рысях ушел на юг. — У всех были запасные кони, и не по одному, — прибавил воин, — вам их не догнать, вы упустили время. Гном заскрипел зубами и присел на корточки, закрывая лицо ладонями. Фолка беспомощно топтался рядом. Однако Торин недаром слыл одним из храбрейших и упорнейших гномов среди своих соплеменников с лунных гор. Отчаяние не смогло надолго овладеть им. И когда он спустя мгновение выпрямился, ни горя, ни отчаяния не было заметно в его взгляде. Только еще теснее сошлись его густые, чуть опаленные пламенем гор на брови. Он был спокоен и решителен не время отдавать волю слабостей. угрюмо бросил он у меня сейчас странное чувство за друга я еще там щу я почему то уверен в этом прочь грустные мысли за дело брат хоббит нас ждет море и я а завтра этот старый хронист глава двенадцать старый хронист Во второй половине следующего дня неразлучная троица отправилась к дому Теофраста. Лесна все увереннее вступала в свои права. Над городом раскинулся ослепительно синий небесный свод без единого облачка, и яркое солнце щедро лило на расправляющийся после зимней стужи мир потоки живительного тепла. По мостовым кое-где еще бежали мутные ручейки, Еще лежали под заборами и в тенистых местах почерневшие осевшие сугробы, но весна все-таки наступила, и вместе с ней надежда на лучшие. Фолк весело щурился, подставляя лицо теплым лучам, малыш беспечно насвистывал, а Торин временами даже что-то напевал. Волко изредка удивленно косился на товарища, куда делось беспросветное отчаяние, охватившее его у городских ворот. Проходя по главной улице, они по просьбе Торина завернули в большую меняльную лавку. Выждав, пока очередной посетитель обменяет свое серебро на яркое аноминасское золото, Торин почтительно обратился к важному пузатому Меняли, протягивая ему на раскрытой ладони монету Тервина. «О, достойный! Мы нуждаемся в твоей помощи. В твоем совете взгляни на эту монету. Скажи, не встречались ли тебе подобные? А может быть, через твои руки случайно прошла и она сама. Взгляни на нее повнимательней Она приметная». Сонливое лицо меняло и не изменилось, когда он лениво взял протянутую Торином монету. Однако его глаза, небольшие, и чуть заплывшие, но очень острые и внимательные, впились в монету, словно два маленьких буравчика. Он медленно заговорил, поворачивая серебряный кругляш перед глазами. — Старый скидинг времен Арахорна II. Редкая... Очень редкая в наше время вещь. Монета действительно приметная. На ней отверстие в виде семилучевой звездочки и граффити. Нет, почтенный гном, могу сказать точно. Через мою лавку эта вещь не проходила, да и через другие имениальные конторы города тоже. Я бы знал, поверь мне. А вообще вещь, конечно, очень интересная. Доноданцы ведь имели... — Необычайно чистое серебро. Такое сейчас редкость. Отвешивали же они его так точно, что ищ при моем отце в лучших лавках города эти монеты служили меру веса драгоценного металла.